Глава 17 Wэлд цедила уже третий стакан колы. Уже остывшая половинка пиццы на столе наводила уныние, а Дженни все не шла. Ну как можно быть настолько необязательной? Она потянулась было к пастографу, когда звякнувший над дверью колокольчик заставил Сильфу поднять голову. В пиццерию стремительно ворвался встрепанный парень. Внимание Вэлл привлекла одежда незнакомца. Дорогая, но пребывавшая в крайнем беспорядке, словно он пытался стянуть рубашку, не расстегивая. Две верхние пуговицы и вовсе были вырваны с мясом. Сильфа перевела взгляд на лицо посетителя, но рассмотреть его не успела, потому что мужчина, окинув безумным взглядом почти пустую пиццерию, рысью устремился к столику Вэлл, находившемуся в дальнем от входа углу а потом началась полнейшая дичь, потому что, добежав до вел, незнакомец упал на четвереньки и спора залез прямо под стол. Опешившая Сильфа даже не нашла подходящих слов, чтобы выразить свое возмущение. Ободренный ее молчанием эксцентричный тип забился под стол глубже и дернул вниз скатерть, скрывая свое присутствие от посторонних. Стакан перед Вэл качнулся. Немного колы выплеснулась на ткань в красно-белую клетку. «Эй, ты что творишь?» Глупо спросила Сильфа, сама удивляясь своему спокойствию. «Надо бы орать, звать полицию, а она просто сидит». «Спрячь меня!» Раздался из-под стола умоляющий голос. «Пожалуйста!» «Что?» В следующую минуту за окном послышались визги и крики. «Он там! Точно там, я вам говорю!» А сразу вслед за ними колокольчик на двери снова звякнул, и в пиццерию ввалилось два десятка девиц. Умело накрашенных, нарядно одетых. В глазах заребило. Вэл разглядела среди вновь прибывших человечек оборотней Джина, фундин и даже сородичей сильфов. Объединяло их одно одинаковое жадное выражение на лицах и фанатичный блеск в глазах. «Где он?» — взвизгнула одна из посетительниц. «Нет», — разочарованно отозвалась другая, оглядывая пиццерию. Их взгляды чего то скрестились на Вэл, и Сильфа почувствовала себя крайне неуютно. Если бы за ней гнались двадцать дев с таким выражением лица, она бы тоже предпочла спрятаться под стол. «Точно нету!» Хором согласились девы, как-то соотнеся этот вывод с присутствием в пиццерии Вэлл, после чего также стремительно покинули помещение. Потрясённая девушка поймала взгляд официанта. «Что это было?» — спросила она. Усатый дядька флегматично пожал плечами и вернулся к сбору грязной посуды на соседнем столике. Вэлл пихнула сидящего под столом парня ногой. «Что это было?» Переадресовала она ему вопросы громким шепотом. Под столом завозились и последовал правдивый, но абсолютно бесполезный ответ. «Женщины!» «Я не слепая, видела, что женщины!» «Они искали тебя?» «Меня!» Печально согласились из-под стола. «А зачем?» «Затем!» Бредовый диалог. Кроме того, разговаривать с кем-то, кто сидит под столом, ужасно неудобно поэтому Вэлл снова легонько пихнула его ногой. «Они уже ушли. Вылезай». «Я не могу». «Почему?» «Боюсь». С обескураживающей честностью признался голос. «Но они ушли. А вдруг снаружи караулят?» Голос дрогнул. «Слушай, а ты не могла бы сходить к двери глянуть?» «А это уже наглость». «Ну, пожалуйста», — законючил голос. «Умоляю, спаси меня, прекрасная незнакомка». Вэлл вздохнула, сама поражаясь тому, что делает это, поднялась с места и подошла к двери. «Караулят», — сообщила она, вернувшись за столик. Толпа озирающихся девиц на улице не поредела, а, напротив, стала еще гуще. «Ужас!» — печально вздохнул голос. «Вот дернули в вурдалаки без секьюрити выйти, «И как теперь выбираться, ума не приложу!» «А чего они вообще от тебя хотят?» полюбопытствовала Сильфа. Первый шок уже прошел, и ситуация начала ее забавлять. «Отличное приключение! Вот Дженни похохочет, когда узнает!» «Меня!» Парень под столом снова вздохнул, на этот раз с оттенком трагизма в голосе. «Да ну!» Вел решила, что он шутит и даже немного обиделась. «Думаешь, я тебе поверю?» Парня она видела мельком. Он показался ей симпатичным, но явно не настолько, чтобы полсотни девчонок гонялись за ним с безумным видом. Из-под стола ничего не ответили, что только укрепило Сильфу в уверенности, что спасенный тип является лгуном. А потом она почувствовала, как незнакомец задел ее колено и вдруг осознала, что на ней сегодня почти неприлично короткая юбка. А прямо под столом сидит чужой мужчина и пялится на ее ноги. Вэлл рассердилась и снова пихнула его носком туфли. «Вылезай!» Под столом жалобно охнули, и ей сразу же стало стыдно. «Ой, извини, больно, да? Я куда-то не туда попала?» «Терпимо», — выдавил парень. Вот если бы на полфута ниже, было бы не туда. «Так тебе и надо. Хватит меня лапать!» «Я не хотел». Теперь голос зазвучал жалобно. «Просто тут так мало места». Места под столиком на двоих и впрям было немного, поэтому Вэл ему поверила. Странно, но до этого момента она как-то не задумывалась, что странный тип в порванной одежде может оказаться каким-нибудь преступником или хуже того маньяком. А с другой стороны, обычно девушки бегают от маньяков, а не за ними. «И долго ты планируешь там сидеть?» — спросила она у предполагаемого маньяка. «Не знаю. А какие есть варианты?» «Никаких!» Вэлл взялась за постограф, чтобы отправить подруге очередное раздраженное сообщение. «И где ее носит? Договорились же!» «Пиццей пахнет!» Под столом душераздирающе вздохнули. «А я так и не успел поесть. Только утром один сэндвич». «Тетенька, дайте попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде». ехидно пробормотала Вэлл себе под нос старую шутку. Но все-таки сжалилась и отправила под скатерть кусок пиццы. Все равно она уже остыла. А Дженни сама виновата, что не пришла вовремя. «Спасительница!» Восторженно простонал парень под столом. «Лучшая из женщин!» Сильфа хихикнула и добавила второй кусок пиццы, а потом еще и стакан с колой. В ответ ее руку благодарно пожали. Ладонь у незнакомца оказалась широкой и теплой, а подушечки пальцев твердые от мозолей. Непонятно от чего, но Вэл покраснела. «Пойду спрошу, может, тут есть второй выход?» шепнула она и направилась к официанту. Выход действительно обнаружился. И после недолгих просьб, подкрепленных щедрыми чаевыми, усатый дядька согласился открыть его для Вэл вместе с таинственным незнакомцем. Неприметная дверь вывела их в узкий и темный переулок. Здесь было темно и тихо. Только свет от единственного фонаря ложился на брусчатку желтым кругом. С соседней улицы долетал приглушенный шум автомобилей. Там были витрины, огни и нарядные девицы с фанатичным блеском в глазах. У лестницы дремал, положив морду на лапы бродячий пес. От мусорных контейнеров тянуло тухлятиной. Спасенный парень церемонно поклонился, и неожиданно для Вэл поднес ее руку к губам в красивом и немного старомодном жесте. Ох, прекрасная незнакомка! прочувствовано начал он. Слов нет, чтобы выразить мою благодарность и мой восторг. Ваша доброта и великодушие поразили меня в самое сердце. Долг мой перед вами воистину огромен, но я надеюсь, что смогу хоть отчасти вернуть его, пригласив вас на ужин. Раз уж я съел ваш». Вэлл захихикала, чувствуя, как щеки заливают румянец. Чем дальше, тем больше ей нравилось это приключение, да и сам парень, кем бы он ни был, Настолько нравился, что она даже не стала говорить, что уже поужинала, и оставшиеся два куска пиццы предназначались ее подруге. «Лучше на чашечку кофе», — сказала она, охотно вкладывая ладонь в руку незнакомца. Только когда они добрались до фонаря и шагнули в залитый светом круг, она разглядела спасенного и опешила, потому что узнала его. И кто это был? Спросила Дженни. Рассказ подруги по-настоящему увлек, захватил почище ее собственных злоключений. Брендон Гаррет! Дженни пожала плечами. Красивое имя. Ты не поняла! От переизбытка эмоций Сильфа даже подпрыгнула на месте и ухватила ее за руку. Тот самый Брендон Гаррет! Тот самый... Девушка поперхнулась и с подозрением уставилась на подругу. «Басист нежных упырей? Да!» Казалось, это невозможно, но глаза Сильфы засияли еще ярче. А потом она затараторила, Торопливо, восторженно, взахлеб. «Я сама поражаюсь, как могла не узнать его сразу, но все так быстро произошло, а ведь ты помнишь, он мой любимчик!» «Чистая правда». Если Дженни больше всех нравился солист, белокурый оборотень Барс, то Вэлл как раз с ума сходила по басисту. Дженни покачала головой, а Вэл была права, в такое почти невозможно поверить. Влюбчивая, верная, забавная Вэл сумела захомутать кумира миллионов девчонок. «И что басист упырей делал в какой-то пиццерии? Да еще сразу после концерта!» Он поругался с продюсером, психанул и ушел на улицу без секьюрити. А там фанатки вцепились в него, хотели одежду на сувениры порвать. А может, не только одежду. брендон еле вырвался, вбежал в первую попавшуюся дверь. И вот так и познакомились. Сильфа закатила глаза и мечтательно вздохнула. А дальше что было? Дальше мы пили кофе в лаунж-баре на крыше. «Там так романтично!» А потом поехали к нему. «Сразу к нему?» Дженни покачала головой. эх вел-вел, well, well, ничему жизнь ее не учит. Отдаваться парню через час после знакомства — верный способ остаться с разбитым сердцем». «У нас было только трое суток». Сильфа вздохнула. «С сегодняшнего дня начинается турне по стране». Знаешь, глупо терять время только из-за дурацких предрассудков. Дурацких предрассудков? Она это серьезно? Он оказался таким милым, совсем-совсем другим, не как я себе придумала, но замечательным. С жаром продолжала подруга. И знаешь, мы оба любим смотреть на фейерверк, а еще луковые колечки во фритюре. И у него дома живет говорящий попугай, такой огромный, Ругается на трех языках. А еще он сделал тебе предложение? Перебила ее Дженни. Нет, конечно. Сильфа посмотрела на нее с насмешливым снисхождением. Кто же делает предложение через три дня после знакомства? Но он что-то обещал тебе? Нет. У нас все было таким, знаешь, без обязательств. Вэлл прикрыла глаза и мечтательно улыбнулась. Но это было чудесно. Незабываемо. Брендон такой заботливый, такой чуткий, такой. И ты ждешь, что он вспомнит о тебе, когда вернется из турне? Думаешь, ты ему действительно нужна? У него таких, как ты, в каждом городе по двадцать штук. Сильфа пожала плечами и улыбнулась: Знаешь, а это не важно. Я с самого начала понимала, что ничего надолго не получится. Но в жизни часто бывает, что хочешь 100 золотых, а получаешь только один. И я не буду отказываться от своего одного золотого из-за того, что хотела 100. Дженни смешалась. Она никогда не пыталась смотреть на случайные связи под подобным углом. Все воспитание, весь опыт оборотня говорил, что так нельзя. Мужчина должен быть один и на всю жизнь. И чтобы знакомство, ухаживание, предложение руки и сердца а только потом секс. «Это не то же самое», неуверенно возразила она, а потом вспомнила прошлую ночь и утренние ласки в душе, и поразовела. Вот кто бы говорил про нравственность, а ей точно следует молчать. Дженнифер Рейд, а ты действительно ханжа. Не зря демон тебя так называл. Почему? Я хотела провести с Брэндоном эти дни и провела. Они были похожи на сказку, «Знаешь, я не терзалась, не боялась будущего. Потому что знала, никакого будущего у нас нет. Зато было настоящее, и ничто не мешало наслаждаться им». «И ты не жалеешь?» — тихо спросила Дженни. Вел лукаво улыбнулась. «Нет, если я сейчас начну плакать и жалеть, то уничтожу все, что было. Понимаешь?» «Признаю, что это было неправильным, что без продолжения отношения не имеют смысла. Но все когда-нибудь заканчивается. Это жизнь. Знаешь, я и об Армане не жалею. Ни о чем не жалею». «Не жалеешь? Арман относился к тебе как к грязи», — возмутилась Дженни. Подруга нахмурилась. «Не надо делать из меня жертву. Я сама согласилась на ту роль, которую он мне предложил. Да, он не любил меня, но я-то его любила. И пока любила, прощала все. У тебя что, совсем нет гордости? Есть гордость, а есть гордыня. Сильфа пожала плечами. Слишком много носиться со своими обидами и постоянно думать, уважают ли тебя другие, это гордыня. Она только жить мешает. Нет, ты пойми правильно, Арман был ошибкой, но я не жалею, что сделала ее. Даже об ошибках лучше вспоминать с благодарностью». Дженни ошарашенно помотала головой и уставилась на подругу так, словно видела ее первый раз в жизни. Раньше они почти не обсуждали Армана, потому что Дженни не могла удержаться и не начать хаять бойфренда подруги. Ей и в голову не могло прийти, что Вэлл так к этому относится. Так спокойно, что ли? По-философски. Слова Сильфы неожиданно показались правильными исполненными глубокой мудрости, и тем удивительнее было услышать их от Вэл, которая всегда казалась ей легкомысленной, а иногда и недалекой. Так ли права была сама Дженни, когда обиделась и сбежала утром от демона, гордость или гордыня говорила в ней? И верно ли она сделает, если продолжит обижаться? Она ведь тоже сама согласилась на роль, которую Раум предложил ей, Додумать до конца эту мысль девушка не успела. Сильфа дернула ее за рукав. «Ой, ты видела, сколько времени! Пошли скорее, еще пять минут, и мы опоздаем на лекцию!»